Саша машинально зажигает ему свет, стоит несколько секунд с обалделым видом, потом резко распахивает дверь. В уборной никого нет. Мерно покачивается фаянсовая ручка. Саша, пять задом, возвращается в свою комнату. — Стакан нет! Раздается за его спиной хриплый голос. Саша оборачивается. Верхом на скамье, под зеркалом, Сидит какой-то тип в кепке, Сдвинутый на правый глаз щетина, К нижней губе прилип окурок. — Стакана, говорю, нет, — повторяет тип. Саша молча трясет головой. — Значит, с горла будем, — оживляется тип. — Ну, давай. Саша подходит к нему и останавливается, выпить челюсть. А, собственно, кто вы такой? спрашивает он. Что вам здесь надо? Тип обращает взор на то место, где раньше стоял диван. Чего мне здесь надо, того уже здесь нету, произносит он с сожалением. Опоздал, понял. Надо понимать, витек перехватил. Так шефу и доложим. Он снова обращает глаза на Сашу. Этого значит, не держишь, говорит, он, щелкая себя по шее. И красного тоже нет. Жаль. Обидел ты меня, друг. Он глубоко запускает руку в зеркало и, оживившись, извлекает оттуда водочную бутылку. Встряхивает ее, смотрит на свет. Бутылка пуста. — А кто это там приходил? — спрашивает он, ставя бутылку на стол. — Не знаю, — отвечает Саша, следя за его действиями, как зачарованный. — В берете какой-то тип, понимающий, кивает. Кристобаль Хозевич, значит. Он снова запускает руку в зеркало. Тоже, значит, опоздал. Во ведь так дает. Он сосредоточенно шарит в зазеркалье и бормочет. Всех сделал. Шеф моего сделал. Кристобаль Хозевич и того сделал. Лицо его вновь озаряется, и на свет появляется еще одна бутылка. Опять пустая. Тип ставит ее рядом с первой и несколько секунд любуется ими. Это же надо, сколько старуха пьет. Как ни придешь, меньше, чем две пустышки не бывает. А одеколона у тебя тоже нет спрашивает он без всякой надежды, вытягивая из кармана авоську. «Нет», — говорит Саша, наблюдая, как Тип деловито укладывает бутылки в авоську. «А что здесь вообще происходит? Где диван? Куда это я вообще попал? На чем я теперь спать буду, черт подери?» Тип вдруг вскакивает, сдергивает с головы кепочку и прячет руку с авоськой за спину, Лицо его принимает испуганно почтительное выражение. Пардон! говорит он кому-то, глядя поверх Сашиного плеча. Саша оглядывается у дверей, куда смотрит Тип. Никого нет. Пардон, повторяет Тип, пятясь. Айн минут, мерси, гудбай. Спина его упирается в зеркало, но он продолжает пятиться и вдруг проваливается в зазеркалье, мелькнув в воздухе стоптанными сандалиями.